Если бы он дураком был, я бы с ним обошлась. Он, наоборот, очень даже шибко грамотный. — Ну, ладно, — сурово сказал Анискин. — Мне теперь вопрос ясный. Ты, панка, теперь молчи. — Молчу, молчу, Федор Иванович. Анискин поелозил по табуретке и почувствовал, что зад от нее отрываться не хочет. И ноги сделались тяжелые, как чугунные, и тело освинцовилось. И в голове тоненько попискивала пирожков про любовь, как икона. Ситцевость это коврики эти, запах этот, панка это Бедненький, трепетно сказала панка, на тебе лица нет, Федор Иванович. Проливая из глаза нежность и жалость, панка осторожно, словно по жордочке подошла к Анискину, Положила длинные пальцы на его локоть. — Бедненький мой! — вздохнула она. — Вот до чего довели человека. То стальные листы прут, то самогонку варят, то дерутся. Не переживай, Федор Иванович, плюй на все, бедненький ты мой! Панкины пальцы ползли по руке Анискина, поднявшись до плеча, остановились горячие и подрагивающие. — Плюй на все, Федор Иванович, миленький! У тебя все в жизни ладно, жена у тебя хорошая, ребятишки хорошие, зарплата большая, народ тебя любит. Ну чего тебе заботится, миленький?» кем наконец, поднялся с табуретки. Пятясь от жгучести Панкиных пальцев и ее голоса, наткнулся спиной на острый дверной косяк. «Беги, Федор Иванович, домой!» — говорила по-родному Панка. «Полежи, отдохни, поспи!» А захочешь ко мне? Приходи. Очень уж мне тебя жалко. Ой, как мне тебя жалко, миленький ты мой. В единственном Панкином глазе рождалась большая прозрачная слеза. Все ширилось и ширилось, стала овальной. Потом вытянулась на ножки и упала. Покатилась по светящейся коже щеки. Миленький ты мой. А Нискин вышиб спиной дверь от тряски упала и покатилась с грохотом цинковое ведро с визгом бросился к крыльцу трехногий шарик ну ну пробормотал Анискин, сопя отдуваясь ну ну панка схлестнув руки на груди стояла на крыльце ой не упади федор иванович ой побережись миленький ну язва тихо сказал Анискин. ах язва Нижняя губа у него выпятилась, подбородок задрался, пузо подтянулось. «Ах, язва!» — совсем громко повторил Анискин. «Это ведь что делается?» Деревенский детектив. Глава первая. Самым культурным человеком в деревне... Себя считал заведующий клубом Геннадий Николаевич Пазников. В Кедровку он приехал всего два года назад, но уже в первый вечер проявился. Пришел в клуб при шляпе и красных штиблетах. Говорил медленно, как контуженный, щурился и прищелкивал каблуками. Играл Геннадий Николаевич на аккордеоне и как только начались танцы, объявил «Полонез Шопена». здоровый с молодыми женщинами, он так низко наклонял голову, что прямые волосы рассыпались, а женщинам средних лет целовал руку высоко, у самого локтя. Однако два года в деревне Геннадий Николаевич прожил мирно. К нему скоро привыкли, и полюбили за то, что на аккордеоне он играл мастерски и никогда не отказывался прийти на свадьбу, именины или проводы. Участковый уполномоченный Анискин к Геннадию Николаевичу относился хорошо, вежливость и культурность заведующего признавал, и потому в тот ясный сентябрьский день, когда Геннадий Николаевич вдруг пожаловал к участковому домой, последний на квартире его принимать не стал. «Пройдемте в кабинету», — коротко сказал он и позменял ключами. «Человек вы такой, что по мелочи не придете, так что придется протокол писать».